Глава 20. Приветствую вас в магазине почтенного злоба. Хозяин сейчас подойдёт, поклонился мальчик мне. Я помощник и второй продавец. Можем пока начать. Конечно. Первое моё удивление прошло, и сейчас я уже мысленно настраивал себя на рабочий лад. Но ребёнок и ребёнок. Судя по его мантии, он совсем не так прост. И нисколько не удивлюсь, если окажется, что он и есть злоб. В мире иллюзий и магии чего только не встретишь, я думаю. Вот я бы хотел продать этот клинок. Вытащил свой проклятый меч и протянул его второму продавцу. Однако тот и не подумал притрагиваться к вещике вновь мне в сторону прилавка. «Кладите его на стол. Сейчас посмотрим», — сказал мальчик, направляясь к прилавку. Подойдя к нему, он нагнулся, вытаскивая откуда-то снизу что-то вроде небольшого табурета лестницы, и, взойдя по ступенькам, сравнялся со мной ростом. «Почти». Я аккуратно положил меч перед мальчиком, внимательно следя за каждым его действием. Было интересно, как тот собирается проверять артефакт. Ну а тот просто поднял руку и осторожно, стараясь не прикасаться к лезвию и рукояти, провёл ладонью вдоль всего клинка. Нахмурился. Использовал уже другую руку, проверив всё и ей. «Это оружие проклято, вы знали?» Мальчик поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Знаю, потому и хочу продать». Смысла врать не было. «Хм, ну само проклятие в целом не такое уж и проблемное», подумав, сказал парнёк. «Думаю, даже покупатели найдутся. Но проклятие есть проклятие, с этим ничего не поделать. Я могу дать за клинок пятьдесят энергии души». Насчёт примерного ценника меча я заранее проконсультировался со струной, когда мы ещё возвращались домой. И потому примерно представлял, сколько за него можно было выручить. Конечно, со множеством оговорок и «но». Это короткий клинок из высококачественной стали с неплохим зачарованием. «Да, проклятый». Но его легко можно продать за 150 или даже 200. Так что, как по мне, сто энергии – хорошая цена за него. На проклятые предметы всегда значительно меньше спрос. Пожал плечами маленький лавочник. Эта железка будет долго пылиться в лавке, прежде чем найдет своего покупателя, занимая место. Мое последнее предложение – 80. И если не согласен, попробуй продать его за такую цену где-то еще. А что скажет хозяин лавки?» Остался мой последний аргумент, хотя, положа руку на сердце, предложенная сумма меня уже устраивала. «Хозяин согласен со своим помощником и полностью его поддерживает», — донёсся откуда-то с улицы голос старика. Несмотря на приличное расстояние, мы хорошо его услышали. «Что ж, в таком случае остановимся на 80 энергии души», — кивнул мальчику, который со слабой улыбкой наблюдал за мной. «Вот же умный ребёнок». «Энергия жизни плюс восемьдесят». Общее количество доступной энергии жизни — 1530. Внимание! Передача энергии жизни другим разумным не является способом охоты и не может идти в счет выполнения задания. Собрано 990 из 1000 энергии жизни. Основное задание. В процессе. Стоило только отдать клинок, как я тут же ощутил странное дуновение, и в ту же секунду с разума словно бы спала пелена, Внутреннее раздражение, которое, оказывается, я всё это время чувствовал, пропало. Воздействие проклятого предмета? Наверняка. И это при моём-то показателе духа? Сделка исполнена. Торжественно кивнул между тем мальчик и, щёлкнув пальцами, заставил клинок подняться в воздух, после чего плавным движением переместил его в один из ящиков прилавка. Итак, у вас есть ещё что-то на продажу? Или желаете закупиться? Второе подумав, ответил ему. Амулет продавать расхотелось. С текущими показателями он стал для меня неплох. Меня интересуют хорошие арбалеты. О, -о, о протянул паренек, отчего магические символы на его мантии начали двигаться еще быстрее. Это вы по адресу. Прошу за мной. Легко спрыгнув с табурета лестницы, мальчик бодрым шагом направился вглубь магазина, лавируя между стеллажей и стоек с оружием я поспешил за ним, не забывая осматриваться вокруг, чтобы оценить получше ассортимент. А посмотреть тут было что? К примеру, мне несколько раз на глаза попались метатели. При этом одного взгляда хватало, чтобы понять, насколько они необычны. Вообще магазин производил хорошее впечатление. Под ногами была чистая гранитная плитка с необычными узорами, на некоторых витринах можно было увидеть самые настоящие декоративные растения, несколько ростовых манекенов с надетыми на них элементами разных доспехов, И вновь отметил полное отсутствие пыли и беспорядка. Всё находилось на своих местах и там, где должно было быть. «Сюда, покупатель!» — послышался голос мальчишки слева. Повернув голову, обнаружил его стоящим возле стены со стендами, на которых было развешано больше десятка разных арбалетов и метателей. Причём последние казались классом чуть ниже тех, что я видел недавно на витринах. Но главное — это всё-таки арбалеты. Здесь были собраны неплохие образцы, кстати. Чем-то похожие на потерянное мной в землях изменений оружие. С механическими и кратными прицелами. Здесь даже было что-то вроде современных коллиматоров, только работающих на магии, как я понял. Представляю вашему вниманию наши арбалеты, покупатель. На тех, что сейчас помечены алыми лентами, установлены зачарования. По каждому могу дать исчерпывающую характеристику. Что-нибудь приглянулось? Слушая в полуха мальчика, я подошёл ближе, внимательно осматривая представленное оружие. Некоторые из арбалетов выглядели совсем уж футуристично. Необычные обводы деревянного ложа и отсутствие направляющих последнее так и вовсе поставило меня в тупик. «Это магическое оружие», — тут же пояснил продавец. «Оно создаёт болт из специального ёмкостного магазина снизу. Скорость создания болтов — 3 секунды. Пробивная сила даже выше, чем у обычных». Можете прикоснуться браслетом и сами убедиться, что я тут же и проделал, дотронувшись до самого необычного из представленных вариантов. Магический арбалет. Усиленный. Материал оружия — укрепленный ясень. Колодка. Дополнительный модуль — магический прицел. Круг. Производство — оружие лабиринта. Качество — высокое. Опасность для именованного — высокое. Зачарование — острый глаз. Ценность — высокая. Состояние отличное. Внимание! Арбалет создаёт магические стрелы на основе магии воздуха. Пробивная мощь сопоставима с усиленными арбалетными болтами. Использует ёмкостный магазин на 5 зарядов. Незаряжаемый. Впечатляет. Не нужно таскать с собой визанки с арбалетными болтами. Магазины, как я понимаю, одноразовые и не заряжаются повторно. Это, конечно, минус. Но плюсы перевешивают всё равно. Зачарование имеется. Ещё и сами выстрелы куда мощнее. А что за зачарование такое острый глаз? Я кивнул на оружие, которое только что проверил. Увеличивает показатель меткости на единицу. В целом совсем немного, но это же арбалет новичка. И сколько же он стоит? Тебе обойдётся в 270 энергии души. Так дёшево? неверя посмотрел на паренька. Почему такая небольшая цена? Проблема в ёмкостных магазинах. Они одноразовые и стоят по 50 энергии каждый. Сам понимаешь, это для любого новичка дорого. Да, определённо. Это получается по 10 за один болт. И каждый выстрел здесь действительно на вес золота. Жаль. Сам арбалет мне приглянулся, но сейчас совершенно точно не по карману. Ладно. Тогда что насчёт других вариантов? Я тут же по очереди проверил каждый из представленных на стене арбалетов. Все плюс-минус одинаковые, отличия лишь в прицельных приспособлениях и, конечно, зачарований. Острый глаз, твёрдая рука, ощущение опасности и многое другое. Как объяснил мне мальчик-продавец, все эти зачарования базовые и просто идут в дополнение. Устанавливать что-то действительно мощное на новичковые арбалеты не было никакого смысла. Там шла привязка к уровню, и малые уровни просто не смогли бы использовать подобное оружие. В целом же мне приглянулся арбалет практически как две капли воды, похожей на тот, что я потерял. Даже кратный прицел на него был установлен такой же. Единственным отличием стал другой тип усиления. На этот раз оказавшийся прибавкой к ловкости на одну единицу. Как по мне, вполне неплохо. За это чудо пришлось выложить почти 300 единиц энергии. И это с торгом. Правда, удалось еще сторговаться на 5 вязанок болтов, бесплатно добавленных в комплект к арбалету. И то хлеб. Приходилось признать, что мелкий умел продавать, и палец ему в рот лучше не класть. Ещё и говорил парень так складно и легко, что в какой-то момент я даже перестал воспринимать его ребёнком. Да, мягко говоря, необычный помощник лавочника злоба. Энергии жизни минус 300. Общее количество доступной энергии жизни 1230. Внимание! В случае исчисления энергии жизни, зарезервированной под выполнение задания, будет начислен штраф сбора. Собрано 990 из 1000 энергий жизни. Основное задание. В процессе. Да, этот дурацкий момент со штрафом меня раздражал еще в первом городе. Иными словами, лабиринт будет считать, что я потерял нужную для задания энергию и заставит восполнять ее. Зачем это нужно? Не знаю. Но такие тут правила. «Вас что-то еще интересует, покупатель?» Между тем вежливо уточнил парень, передавая мне в руки приобретённый арбалет. «Да, нужны припасы к рейду, кое-что прямо сейчас. Часть только приценится», — ответил ему. «В пятьдесят четвёртых вратах я потерял почти всё своё имущество, вплоть до запасной одежды, и всё это требовалось восстановить. Ага, тогда вам сюда, покажу, что у нас есть». Когда шёл за продавцом, глаз цеплялся за стойки и манекены с бронёй, среди которых моё внимание неожиданно привлекли странные наручи. Во-первых, самим фактом появления этого типа брони. Обычно они всегда шли в комплекте, по крайней мере, мне так казалось. Во-вторых, их необычным видом. К металлическим наручам были прикреплены странные перчатки, словно состоящие из чешуи какого-то существа. Рядом с ними висела зелёная лента. Я остановился перед заинтересовавшим предметом, внимательно разглядывая его. «А что это такое?» «И что за зелёная лента рядом?» — окликнул я удаляющегося помощника. «Это...» — он подошёл ко мне с любопытством, осматривая предмет, заинтересовавший меня. «А, это защитные наручи из укреплённого небесного металла. Зелёная лента означает скидку. Желаете приобрести?» «Какой у них эффект?» — спросил я. Скидка меня заинтересовала. Новое пассивное умение предполагало, что рано или поздно мне придётся сойтись с противником в рукопашную. И по уму руки в этом случае лучше бы защитить. И наручи с прочными на вид перчатками подходили для этого как нельзя лучше. «А, никакого», — пожал плечами мальчик. «Они просто очень прочные. Для того, чтобы установить на них зачарование или магический барьер искажения, придётся очень потратиться. Такое не то, что новичкам не по карману. Даже для ветеранов неподъёмные затраты». Я кивнул, прикоснувшись к предмету браслетом. «Всё, как и сказал помощник». Просто очень прочный материал. Наручи с перчатками. Обычный, прочный. Материал – укрепленный небесный металл. Наручи. Чешуя и кожа черной виверны. Перчатки. Произведено – свободные люди. Качество – высокое. Опасность для минованного – средняя. Зачарования – нет. Ценность – высокая. Состояние – высокое. В общем, крайне прочная штука. И за небольшие деньги. Интересует? Сколько? Несмотря на то, что парень старался этого не показать, я понял, что он не прочь избавиться от этих наручей. Всего 95 энергии с учётом скидки, ответил тот. Не думаю, что такая штука может стоить так много. На этот раз торг закончился в мою пользу. Похоже, магазин давно хотел избавиться от наручей, так что мне удалось сторговаться до 51 энергии жизни. Хотя ближе к финалу уже думал плюнуть и оставить злоба с этой бронёй. Пусть мается с ней дальше. А так я теперь стал обладателем очень неплохих перчаток, способных не только защитить руки во время рукопашного боя, но и оказавшихся достаточно тяжёлыми, чтобы неплохо так усилить мой удар. И это не считая того факта, что перчатки были сделаны из чешуи виверны. И, как я понимаю, неплохо так раздирали незащищённую обычную кожу. По крайней мере, мне так показалось, когда для пробы надел их. Наручи совсем не стесняли движений. Их можно было использовать совместно с той же лёгкой искажающей бронёй. Так что приобретение за свои деньги хорошее. Да и парень меня уверял, что укреплённый металл настолько прочный, что способен выдержать очень сильный удар, в том числе и магический. Правда, не стал уточнять, что станется с самими руками после такого удара. Ну да я и так всё понимал. Последним моим приобретением стали два комплекта чистой одежды, а также присмотрелся к ценам на некоторые важные припасы, такие как сухпай лабиринта и тому подобное. Скоро придётся вновь закупаться всем этим перед выходом в рейд. Энергии жизни – минус 59. Общее количество доступной энергии жизни – 1171. Ради интереса поинтересовался и стоимостью нормальной лёгкой защитной брони, которую использовал на территории изменений. И был неприятно удивлён ценникам почти в полноценные 800 энергии души. То же самое касалось и метателей. Даже самая простая модель стоила почти полтысячи, а уж про заряды к нему я и вовсе молчу. Некоторые могли доходить до каких-то умопомрачительных сумм, в разы превышающих стоимость самого метателя. Хотя я признаю, что эффект от них этого стоил. К примеру, выстрел, который способен поразить высших демонов и убить магией света, вызвав магическое гало высшего уровня. Вежливо попрощался с мальчиком-помощником, зашедшим в магазин стариком который, как и предполагалось, оказался тем самым злобом, после чего отправился к ближайшему банку. Перед тем, как отправляться в бане и, наконец, нормально вымыться, следовало решить вопрос с ядром лабиринта. Таскать его с собой постоянно, даже внутри города, было слишком опасно. Единственным вариантом, который мне казался нормальным, было отдать его на хранение в один из местных банков. Да, придётся опять раскошелиться, но это лучше, чем таскаться с вещью, которая способна рассорить целые гильдии между собой и оказаться причиной множества смертей. К счастью, резервирование ячейки хранения оказалось не так дорого. За два месяца я заплатил всего 10 энергии, правда, без права на возврат средств при досрочном возвращении ячейки, но хоть так. Само хранилище, кстати, оказалось собственностью одного из сильнейших кланов города с десятками резиденций по всему городу. Чтобы добраться до одной из таких, у меня ушло минут 20. Клан крайне щепетильно относился к своей репутации потому меня просто проводили в специальное помещение, выдали просторный ящик, после чего оставили одного, чтобы я мог спокойно положить в него что хочу, не опасаясь лишних глаз. Энергии жизни минус 10. Общее количество доступной энергии жизни 1161. Лишь избавившись от ядра лабиринта, впервые за долгое время я смог немного выдохнуть. Удивительно, насколько же всё-таки эта штука тяготила меня. Теперь можно уже было заняться собой. Бани, отдых, пообщаться с другими новичками, ну и как следует подумать над тем, какой же мне выбрать портал для дальнейшего изучения. Пускай струна и уверяла меня, что это не так уж и важно, все равно что-то подсказывало мне, что пускать такой важный выбор на самотек не лучшая идея.